Уроки Ирака Война в Ираке выявила прежде всего, что Саддам не революционер. Он скорее тип арабского мачо, настоящего мужчины. Джигит с винтовкой и пышными усами, он крепко по-мужски держал страну в руках. Он укротил ее, как укрощают буйного скакуна. Двигал Ирак по светскому пути развития, вопреки моде на исламский фундаментализм. Но для революционера Саддам оказался недостаточно безумен, как и европеец Милошевич, которому тоже не откажешь в мужской твердости характера. Десятки тысяч европейцев и американцев предлагали Саддаму себя в качестве живого щита против бомбежек. Настоящий революционер, Ленин, например, обеими руками ухватился бы за такое великолепное предложение, за такой шанс, Облепил бы телами добровольцев все ключевые объекты, и что стало бы делать вражеская авиация? Ну, не пошли бы америкосы и англичане на массовое истребление своих сограждан, равно как и французов, немцев и других европейцев. Да, но для этого надо быть Лениным с его отсутствием каких бы то ни было страхов перед будущим. А Саддам, видимо, испугался, что эти десятки тысяч западных маргиналов испортят его страну, заразят Ирак всякими западными пороками, типа секс, наркотики, рок-н-ролл и тому подобное. Если бы Саддам был революционером, он бы перенес войну в западные, и прежде всего в американские города, воевать так воевать. Но для такой войны нужно было создавать армию не по устаревшим середины 20 века образцам, армию, громыхающую танками и высоко закидывающую ногу на парадах, а надо было формировать диверсионные отряды из фанатиков-отморозков и учить их действовать в современных европейских и американских городах. Наконец, сам тип государства, построенный в Ираке, оказался неэффективен для отражения американской агрессии. Очень тяжеловесное, неповоротливое, авторитарное государство. Ленин когда-то сказал, что ученому и военному фантазия нужна не меньше, чем поэту. В государстве Ирак, судя даже по самым доброжелательным описаниям, фантазия не поощрялась. Настоящих буйных извел сам Саддам. Поголовная мода на саддамовские усы у всех иракских военных показатель. Только гениальный фантазер сможет сломать хребет американской военной машине. Она тупая, эта машина, и действует вполне банально и предсказуемо, но ресурсы, которыми она располагает, огромны. США сегодня имеет небывалое военно-техническое превосходство над любой потенциальной страной-изгоем, Кроме того, Америка воюет псевдогуманными методами, сводя к минимуму человеческие потери, а это значит, нельзя рассчитывать на стихийное народное восстание против бесчинств оккупантов. Что бы еще сделал на месте Саддама революционер с ленинским темпераментом? Он бы, я думаю, постарался организовать убийство Буша, Блэра или кого-то из их окружения, из числа высших чиновников, ответственных за агрессию. Как говорил незабвенный крестный отец Майкл Корлеоне, «Если история нас и учит чему-нибудь, так только тому, что убить можно кого угодно». А еще проще убить лидеров или министров обороны всяких там вторых, и степенных стран-союзников, мелких подамериканских шавок, и тем самым одним щелчком вывести эти страны из войны, Психологический эффект был бы мощный, и моральная правота Саддама в условиях захватнической войны против его страны была бы неоспорима. Так бы поступил не только абсолютный революционер Ленин, но и более осторожный Сталин. Да, эти убийства ужесточили бы характер войны, сделали бы ее менее гуманной со стороны антииракской коалиции. Ну и что? Маска лицемерия была бы сорвана с агрессоров. Ответом стала бы народная партизанская война, и земля горела бы под подошвами оккупантов. А сейчас, судя по всему, не горит, едва тлеет. Америка. Это чудовище, современный монстр. Минотавр 21 века. Тот, кто убьет его, покроет себя славой, как минимум на столетия. Кастра и хамеини показали себя куда лучше, чем Саддам, но место победителями Минотавра по-прежнему свободно. Саддам Хусейн, не революционер, он не смог, даже не очень старался, оседлать бушующие в мире антиамериканские энергии и направить их против врага. И в отличие от тех же Кастро или Хамеини, никакой духовной альтернативы миру обезжиренных кощеев, как обозвал лимонов западную цивилизацию, режим Саддама не предлагал. Теперь абсолютно ясно, что никакого отношения к ангелам-истребителям, обрушившим башни Всемирного торгового центра, Саддам не имел. Это слишком высоко для него. Прибегая к газетному штампу, это не его уровень творческой раскрепощенности». Минотавра убьет свободный человек из числа тех, кого обыкновенные, то есть обвешенные с ног до головы кандалами запретов люди называют фантазерами, чудаками и тому подобное. Владимир Ильин, май 2003 года.